Глава двадцатая. Вопрос об учителе оказался неожиданностью, и, что самое неприятное, ответить на него айдан не мог. Ложь будет легко распознана сильным практиком, а правда станет приговором. «Извиняюсь, старший, но ответить на ваш вопрос не могу. Это не моя тайна». В такой ситуации оставалось сказать полуправду. «Что ж, понимаю», — кивнул старик бросив на Айдена непроницаемый взгляд и вновь приложившись к горлянке. «Массив у тебя интересный получился. Я такое на своей памяти ни разу не видел. Вроде что-то есть знакомое, но всякого накручено-накручено». «Спасибо», — он слегка кивнул, никак не комментируя сказанное и одновременно с этим замечая любопытный взгляд от талии. ну да О том, что Айден разбирается в массивах, девушка не знала. Хорошо хоть рассказать об этом, она все равно никому не сможет. Взятая с нее клятва удержит талию от ненужных откровений. А вот что делать с этим стариком и его спутницей? К слову слова старика о массивах ее также заинтересовали. Беловолосая отвлеклась от своей медитации, открыв глаза и глянув в сторону сидящего возле костра молодого человека. «Похвальный талант. Сфера контроля в таком возрасте выше всяких похвал. Еще и уверенность в своих силах. нечасто можно такое увидеть в нынешнем поколении», — усмехнулся тем временем старик. «А это же... цитра, да? Я угадал?» Он кивнул на прямоугольный футляр, что лежал рядом с Айденом, заставив того внутренне поморщиться пугающая проницательность. «Все верно, цитра старший», — ответил он, вновь ощущая на себе заинтересованные взгляды уже двух девушек разом. «Сыграешь нам?» «Знаю, что у вас, мастеров звука, не принято так разбрасываться своим талантом. Но в порядке исключения. Я уже вечность не слышал игры на настоящей цитре». Вспышку раздражения Айден подавил. Он действительно не хотел играть на публике. И нет, не из-за какого-то разбрасывания талантом или стеснительности. Просто все его умение крутилось вокруг плетения духовных нитей массивов и музыкальных навыков. И на этом все. Сам Айден считал себя слабым исполнителем. О том же говорила и наставница павильона звука, призывая молодого человека постоянно тренировать игру на инструменте. «Простите, старший, я не играю для публики». Это не прихоть, просто считаю, что недостаточно хорош для исполнения своей музыки живым слушателям. Возможно, когда мое мастерство достигнет достаточного уровня, мы еще встретимся, и я смогу продемонстрировать свой талант в полной мере». Сказав это, Айден внимательно посмотрел на старика, который не выглядел оскорбленным и мысленно перевел дух. Все-таки не зря он посещал занятия по поэтики и слушал наставницу звука. Говорить с сильными практиками — всё равно, что ходить по тонкому льду. «Вот как!» «Очень жаль», — покачал головой седобородый мастер. «Ну, ничего не поделаешь». Со стороны беловолоса же донеслось едва уловимое ощущение небольшого огорчения, как и от талии. «Старший, вы идёте в оплот?» — вернулся к диалогу Айден. «Нет». Путешествуем до свалки. Хочу показать своей ученице места былой славы, где ее учитель когда-то блистал. Старик усмехнулся и вновь сделал глоток из горлянки. «А вы, я так понимаю, в оплот собрались? Там сейчас неспокойно. Через пару месяцев начнется прием в отделении сильнейших фракций внешних земель, представленных в городе. Людей там в этот год приперлось» не протолкнуться Фу. свалка место былой славы это сколько же старику лет свалка уже много десятилетий не работает последний раз звезды там падали хвост его знает когда впрочем это не его дело айден сфокусировался на второй части ответа так много кандидатов наступления старший и это еще мягко сказано Все гостиницы и постоялые дворы переполнены, а эти продолжают идти и идти. Улицы переполнены, все голдят кричат, суетятся. Когда-то мне нравилось такое оживление в городе, но сейчас... тфу Одно разочарование. Как разочарование смотреть на всех этих практиков, важно дующих щеки и считающих себя достойными претендентами, для вступления в лучшие фракции внешних земель. Но для самих практиков это шанс получить возможность вступить в сильную секту или школу, стать сильнее, изменить себя». Презрительный фырк был ответом Айдану. Старик явно был невысокого мнения о тех, кто приходил в оплот попытать свое счастье в попытке присоединиться к разным фракциям. «Все, что я видел за последние годы, Это бесконечное отребье, неспособное нормально держать меч или использовать воплощенные формы и стойки. «Неужели все так плохо?» — тихо спросила молчавшая до этого Талия, но сейчас явно набравшаяся храбрости или любопытства. «Если раньше к фракциям присоединялся каждый третий кандидат, то сейчас дай проведение каждый десятый. Поразительная деградация». Малые секты и кланы стремительно вырождаются и умирают по всему континенту. Мы медленно, но верно слабеем. Еще пара сотен лет, и в долину падающих звезд будут ходить только свободные искатели, а фракция окончательно выродится. И по делам. Не хотят искать таланты, не хотят учить, не хотят слушать. Последнее явно было личным. Айден хорошо различил в голосе старика досаду, которую тот даже не посчитал нужным скрывать. Отпив еще глоток, старик глянул на свою ученицу, которая, похоже, уже привыкла к подобным заявлениям, продолжая медитировать. Если бы все были такие же, как Нариса, может быть, мы бы и не неслись сейчас на полной скорости в пропасть. Темные секты и школы не упустят случая укусить нас, когда почувствуют шанс. И случится это может очень скоро, — Ладно, что-то я нагнал жути. А вы, младшая, получается, двигайтесь в оплот? — Да, старший, — честно ответил лайден Все верно. — Утоли мое любопытство, ваш старика. Давно ли у гильдии правосудия появился ученик такой силы? Ты же сейчас на уровне внутреннего ученика, но тебя я не помню, в отличие от вот этой малышки. Э, — Талия, кажется. «Встречался я с твоим учителем, девочка». «А?» — спутница Айдена встрепенулась, явно с удивлением и непониманием, смотря на Седобородова. Очевидно, что она не знала его и никогда не встречалась. А старик, между тем, продолжал. «И, если мои глаза меня не обманывают, ты, парень, куда сильнее нарисы». При этом утверждение, спокойное до этого беловолосая, вдруг распахнула глаза, И с явным удивлением и чуть ли не ступором уставилась на Айдена, которому стало неуютно подскрещенными взглядами сразу трех практиков. «Вот же проклятие!» — выругался он мысленно. «Это что получается? Наша встреча не была совпадением?» «Вот только думать, что мы тут вылавливали вас специально, не стоит!» осклабился вдруг старик, словно бы прочитав мысли Айдена. «Молодость, молодость!» Вечно вы себя главными в жизни считаете. Делать мне нечего, как за вами бегать. Нет, мы с ученицей действительно шли на свалку. Из-за этого проклятого дождя пришлось сделать небольшую остановку. Даже с моей силой держать сферу контроля постоянно немного выматывает. Выматывает? Это он про сферу контроля, растянутую еще на идущую рядом ученицу? айдан даже не слышал никогда, что такое возможно. Наставники не говорили о чем-то подобном. А вот то, что одна из учениц гильдии правосудия оказалась вместе с неизвестным, но очень сильным юношей на дороге к оплоту, — это очень любопытно. «Талия, можешь рассказать, как же так получилось и где твой учитель «Э-э, да, конечно, старший», — после некоторых колебаний ответила девушка начав рассказывать все произошедшее в подробностях, не задевая только факт встречи с Айденом и их договоренности. И кое-что из ее слов для парня оказалось в новинку. А вот это была исключительно его недоработка, если не сказать больше, глупость. Почему-то вместо того, чтобы расспросить Талию подробнее о произошедшем в ручьях и обо всех предпосылках этого, он решил послушать ее воспоминания об оплоте и рассказы о гильдии. Что ж, впредь будет ему уроком. Пускай то, что он узнал, и не было связано с ребятами и их поисками, но многие вещи, связанные со старшим Кормаком, теперь стали чуть понятнее. Пожалуй, самое важное тут было то, что у представителей гильдии имелись четкие подозрения в отношении главы поселка и всей верхушки стражи. Нельзя сидеть на таком месте и не видеть происходящее на своей территории. А то, что там происходило неладное, Талия рассказала в красках. И далеко не все из этого касалось того самого культа Темной реки и его вербовщиков. В поселке процветала теневая и кровавая алхимия. Еще один культ, культ крови, активно выкупал преступников у местных властей, а также нанимал и похищал местных бедняков, в том числе и тех, кто пришел сюда из ближайших городов в поисках работы. Ручьи сейчас активно восстанавливались, и людей здесь сильно прибавилось, как и нанимателей чем захотели воспользоваться культы и секты «Темного пути». Последние были лишь немногим лучше всех этих культов, но в отличие от них не были запрещены в провинциях внешних земель. Теперь понятно, почему девушка считала себя в опасности и почему попросила помощи именно у Айдена, который, по уверениям ее учителя, не являлся представителем культов. Отдельно Талия упомянула и старшего Кормака, а также его приют, на что сидящий рядом старик только хмыкнул, вновь приложившись к горлянке. Похоже, не только культ «Темной реки» занимался подобным набором последователей. Особенно во плоти и соседних с ним городах, где количество сирот из-за долины падающих звезд, было очень велико. А вот рассказ о столкновении представителей гильдии с неизвестными, после чего первых и перебили, вызвал его явный интерес и удивление. «Вы вскрыли большой нарыв, младшая!» Явнулся бородой и с какой-то грустью посмотрел на горлянку в руках, где явно закончилось вино. «Ничего удивительного, что с вами решили разобраться. Странно, что твои старшие не смогли просчитать такой очевидный шаг. Ну, или они просчитали, но не предполагали, что он окажется таким серьезным. И я все еще не услышал о вас, молодой мастер, и почему вы сопровождаете эту ученицу?» «Я свободный практик, мастер. Направлялся в оплот». Айден решил перехватить нить разговора, чтобы Талия не оказалась перед перспективой нарушения своей клятвы. Так уж вышло, что заглянул в ручьи. Я там попал под подозрение учителя Талии, а позже мы все вместе выяснили мою полную невиновность. После нападения Талия нашла меня и попросила помочь довести до оплота, так как я единственный практик из тех, кого она знала, кто точно не связан с культистами. «Ты стребовал с нее клятву», — понимающе хмыкнул мастер, мгновенно догадавшись обо всем. «Умно. И не осуждаю. Так же бы поступил. А вот то, что правители ручьев обнаглели настолько, что пригрели рядом с собой сразу несколько мастеров высокого ранга, это интересно и вызывает много вопросов». Старик задумался, погрузившись в собственные мысли. Айден посмотрел на продолжающую медитировать беловолосую. Раскосталии ее явно не заинтересовал, и сейчас она практически полностью погрузилась в себя, даже не оставив немного восприятия, полностью полагаясь на своего учителя. Даже немного завидно. Последний раз так Айден медитировал. Старший, вы поможете нам добраться до оплота? спросила Вдруг Талия, удивив Айдена и, судя, повернувшаяся в себя ученица старика. Не только его. «Она с ума сошла? Или настолько наивна?» — мелькнула у него мысль, и тут же в подтверждение вернулся к реальности старик. «А?» — удивленно спросил он, поднимая брови, а воздух вокруг него вдруг задрожал от опустившегося духовного давления. «Я так похож на няньку-младшая! С чего ты взяла, что мне интересно возиться с вами? Повесить еще один долг на вашу гильдию?» Так у меня их и без того хватает. Не забывайся. Одно дело — услышать что-то интересное, а другое — влезать в чужие дела. Удивляюсь, что твой спутник решил помочь. Не иначе оплата была хороша». И с явным намеком посмотрел на Айдена, заставив одновременно с этим вспыхнуть смущение и едва сдерживаемом гневе девушку. Сам Айден на это только улыбнулся, говоря, что подобные подколки его не задевают как и вызванное духовное давление но старик конечно занятный пытается развлечь себя любым способом и плевать ему на мнение окружающих с такой то силой простите старший Талия опустила голову с трудом справляясь с упавшим на нее давлением я не хотел оскорбить или обидеть вас просто мне очень нужно добраться до гильдии и рассказать им все а махнул рукой старик Вечно молодежь куда-то торопится, головой думать не хочет. Младший Айден, может, дружественный поединок с Нарисой? Моя ученица может и тебя удивить, а? Он замер от неожиданности. Уж очень внезапный оказался переход. И да, ему было очень любопытно узнать, на что способен практик боевых искусств за пределами территории обучения Храма Дракона. Настолько любопытно что даже такое корыстное предложение со стороны старика заставило задуматься. Посмотреть на способности Айдена и, возможно, что-то скопировать, а если будет что-то действительно интересное, то даже и выпытать. Он не испытывал и люди насчет местных практиков боевых искусств, особенно таких вот монстров, проживших не одну сотню лет. Вот только судьба решила в этот момент вмешаться и не позволила дать свой ответ. Старик вдруг стрепенулся, словно бы прислушиваясь к чему-то. Вот так всегда. Хочется развлечься, но обязательно найдется кто-то, кто захочет все испортить. Нариса, поднимайся. Похоже, сегодня у тебя будет возможность попрактиковать техники сразу на группе людей. Сюда приближается отряд в пару десятков человек, и там есть практики боевых искусств, от которых несет кровью. Вот же хвосовые бродяги, слоняющиеся тут по такой погоде айдан тут же проверил нити созданного им массива но ничего не почувствовал кто бы ни приближался к разрушенному храму они были еще далеко старший а вы не станете вмешиваться тем временем вновь подала голос талия втягивая голову в плечи и боясь даже взглянуть на старика зачем это испытание выпало вам молодым а я хоть развлекусь наблюдая за происходящим и улыбка старика такая доброжелательная и дружелюбная, вдруг исказилась, становясь больше похожей на оскал. Как Айден и предполагал, этот монстр был совсем недобреньким старичком.